Глава 1. Елена. Проснулась деточка. Раздался надо мной незнакомый немного скрипучий голос: "Добро пожаловать в мир живых". Я с трудом разлепила глаза и тихо застонала. Тело болело, голова пульсировала. От яркого света щипало глаза, а во рту было так сухо и мерзко, будто я накануне хорошо приложилась к бутылке. Но я совершенно точно ничего подобного не делала. Легла спать, как обычно, не забыв на ночь почистить зубы. Так откуда взялось похмелье? И откуда в моей спальне незнакомая женщина? Твой отец ждёт, не дождётся, продолжила она, и не думаю уходить. Вставай, милая, пора тебе. Куда пора? На работу? И какой ещё отец? Он же, по словам мамы, улетел в космос за несколько месяцев до моего рождения. Неужели вернулся? Я приподнялась на постели и несколько раз моргнув, огляделась по сторонам. Спальня явно была не моя. Женщина незнакома. Был вариант, что мне ночью поплохело, и я угодила в больницу. Но комната действительно немного напоминала больничную палату: белые стены, белый потолок, хрустящее от крахмала постельное бельё. А на мне длинная сорочка вместо легкомысленной пижамки, в которой я ложилась спать. "Где я?" спросила я, и заметив на столике рядом с кроватью стакан воды, потянулась к нему. Утолив жажду, я требовательно посмотрела на женщину. что стояла в шаге от меня, сложив руки на внушительной груди. "Как это где?" спросила она, недовольно поджав губы. "В лазарете. Спасли тебя, дурочку, от греха великого". "Какого греха?" не поняла я. Мысли вяло ворочались в голове. В другом состоянии я бы, наверное, начала паниковать, потому что меня, похоже, похитили или устроили бы скандал. Но пока что мне хотелось только лечь обратно и уснуть, о проснуться уже дома, в привычной обстановке. тебе память что ли отшибло. Незнакомка с беспокойством склонилась надо мной и потрогала лоб. Ещё горячее. Ну да ничего. Даст богиня, он ничего не заметит. Я непонимающе качнула головой. Снова хотелось пить и в туалет. Поэтому я медленно села на кровати и свесила ноги. Мне надо в уборную, пробормотала я, посмотрев в глаза странной женщины. И ещё воды, и объяснения. Какие тебе ещё объяснения? Недовольно спросила она, подхватила меня под руку и повела к двери, которую я раньше не заметила. Спасли тебя, ты будешь жить и выйдешь замуж. Замуж? Я едва не споткнулась от неожиданности и поймала на себе жалостливый, полный сочувствия взгляд. Ничего не помнишь, да? Женщина заглянула мне в глаза и покачала головой. Может, оно и к лучшему. Я бы на твоём месте тоже пыталась забыть. Замуж за такое чудовище? подумать только, как твой отец только на это согласился. Если она хотела меня утешить, то у неё не получилось. И я ко всему прочему запуталась ещё больше. Наверное, надо было начинать с малого. Кто я? спросила я, когда мы дошли наконец до уборной. И там я застыла перед большим зеркалом. Из него на меня смотрела незнакомая девушка, моложе меня на несколько лет, стройнее на десяток килограмм и в 100 раз красивее. Не то чтобы я была совсем уж дурнушкой, но моё отражение смотрело на меня большими, немного напуганными синими глазами, в которых можно было утонуть, а по плечам рассыпались длинные чёрные волосы, как у девушек из рекламы шампуня. Женщина, застывшая за моей спиной, покачала головой. "Ох, тяжело тебе придётся, моя милая. Да ничего уж не поделаешь". Я обернулась к ней, но дальнейших пояснений не последовало, и моё внимание вернулось к обстановке. Ванная была одновременно похожа и не похожа на то, с чем мне доводилось иметь дело. На небольшом возвышении стоял довольно привычный на вид унитаз, и я направилась к нему. «Вы будете смотреть?» — спросила, покосившись на женщину. «Больше ни на шаг от тебя не отойду», — моя нянька скрестила руки на груди. «Вдруг ты опять чего удумаешь?» И все же под моим интенсивным взглядом она сдалась и отвернулась. Быстро сделав свои дела, я подошла к раковине, чтобы умыться. но ничего похожего на вентили там не было. Я поводила руками вокруг отдаленно похожий на смеситель конструкции, надеясь, что она сенсорная, но снова ошиблась. Воду отключили. Осторожно поинтересовалась я у женщины, которая уже поглядывала на меня через плечо. «Помилуй, госпожа!» — сплеснула руками она. «Здесь же магическая активация!» «Магическая!» Пожалуй, одно это слово убедило меня в том, что я не дома, а очень, очень далеко от него. Про магию тоже ничего не помнишь, с тяжёлым вздохом спросила женщина. И приблизившись, провела рядом со смесителем рукой. Ничего, казалось бы, не сделала, а в раковину полилась чистая тёплая вода. "Не помню", покачала головой я и принялась умываться. Отчаянно хотелось проснуться и обнаружить, что всё это мне приснилось. Но достаточно было один раз ущипнуть себя, чтобы понять: весь этот бред происходил со мной на самом деле. Значит, пора было переходить к более насущным вопросам. Кто я? повторила я свой вопрос, глядя на своё отражение. Времени у нас мало. Женщина подала мне полотенце. Но я расскажу, что успею. Ты младшая дочь Лауроса Грейрана. После войны с драконами он пообещал твою руку королю Рейнхарту. Минуточку, прервала я. Королю? Королю? подтвердила моя собеседница. Правителю Арганара Понятнее не стало. Но вскоре я выяснила, что Лаурас Грейрон является королем Терри, а я, Елена Грейрон, была принцессой. И ради скрепления мирного договора отец пообещал мою руку своему бывшему врагу, у которого была репутация настоящего чудовища. Сразу же напрашивался вывод, что родитель меня не любил, разрешился отдать мужчине с дурной славой. Но я всегда была оптимисткой, А ещё, наверное, как раз готовилась к такому повороту в своей жизни, потому что незадолго до своего попададанства бросила постылую работу и посвятила всю себя любимому хобби написанию книг в жанре любовного фэнтези. И про драконов тоже писала, и про суровых генералов, и про таких, как я попаданок. Поэтому, когда женщина рассказала про предстоящую свадьбу, моё сердце сжалось вовсе не от страха, а от предвкушения. Меня определённо ждало большое счастье, и моим великим предназначением в этом мире было растопить суровое сердце ледяного короля. Как только женщина закончила свой рассказ, мою палату в лазарете посетил Лаурас Грейрен собственной персоной. Он пришёл один, и повинуясь движению его пальца, моя компаньонка скрылась за дверью. Я сидела на кровати, тинно сложив руки на коленях и не зная, чего ждать. Король застыл в проходе, не торопясь приближаться. и в его взгляде не было ни капли тепла. «Ты в курсе, что мы проиграли эту войну?» спросил он неожиданно. «Конечно же, я была не в курсе, но все равно кивнула. И знаешь, что драконы во много раз превзошли нас своей силой и возможностями, да? Это великое одолжение, что Райнхард согласился прекратить противостояние и заключить мирный договор. В его силах было полностью уничтожить сопротивление Терри. Ты бы все равно досталась ему». но не в качестве законной жены. Наверное, лицо у меня немного вытянулось, потому что тихо охмыкнув, Лаура за два шага преодолел разделяющее нас расстояние и отвесил мне плевуху такой силы, что я завалилась на бок. "В курсе ли ты, дрянь, что из-за тебя едва всё не сорвалось?" закричал он, нависая надо мной. "Слабая, избалованная дрянь, решило покончить с собой. Выйди замуж за этого монстра, а потом делай что угодно. Скот с обрыва прыгай!" Мне всё равно. Но до церемонии даже думать не смея о смерти. Ты меня поняла? Конечно. Он очень доходчиво доносил информацию. Поняла, с трудом произнесла я, чувствуя вкус крови во рту. В голове звенело. Медленно, помогая себе руками, поднялась. Но как только приняла вертикальное положение, он снова меня ударил, ещё больше и сильнее. Тогда приведи себя в порядок, уже спокойнее произнёс мужчина. И не смей больше повторять свою выходку. Поверь, я тебя из-под земли достану, если ты ещё раз посмеешь меня огорчить. Лучше бы он тоже улетел в космос. Глаза пекло от желания расплакаться, но я себя сдерживала и снова села на кровати, несмотря на головокружение. Губы, похоже, были полностью разбиты, но король, вопреки ожиданиям, больше меня не тронул. Окинув тяжёлым взглядом, он тихо хмыкнул. Бесполезная тварь. Лаурас покачал головой. Но ну, хоть на что-то ты согласишься? Может, наберёшься храбрости и отправишь этого ублюдка к праотцу? Пока что я видела лишь одного ублюдка, с которым мне хотелось бы свести счёты. Больше ничего не сказав, родитель меня покинул, а вскоре вернулась и моя компаньонка, которая никак не прокомментировав мой внешний вид, повела меня готовиться к свадьбе. И пока меня причёсывали и наряжали в белоснежное платье, я морально готовилась к встрече с чудовищем. которого боялся даже такой отбитый ублюдок, как Лаура с Грейрен.